Из белесой паутины забытия раздается неумолимый голос, возвещающий о том, что оператор должен быть не просто морально устойчив к воздействию соловья, он должен быть полностью лишен злобы и цинизма, свойственного большинству людей. Ведь соловей берет за основу не только разум оператора, но и его чувственные ощущения, а с ними все потаенные комплексы, запрятанные обидой, и страхи. Но где найти такого нравственного и чистого человека? вопрошает другой, более мягкий голос. Все люди в той или иной мере испорчены негативными переживаниями. Только ребенок может справиться с задачей. Голос с эхом раскатывается в паутине. Только ребенок, только чистый лист, таков путь прогресса. «Пожалуйста, проходите!» Йозен придержал дверь в лабораторию. «Не бойтесь, смелее!» Внутрь вошла Аранни, в светлом платье, на котором красовался замысловатый узор, напоминавший переплетение полевых цветов. Плечи у платья были открыты. Само же платье более всего напоминало летний сарафан. Темные волосы женщины были заплетены в косу. Коса украшали золотистые ленточки. За женщиной в лаборатории неуверенной походкой вошел мальчик. Сын. Он держался за мамину руку и постоянно оглядывался по сторонам. «Ух ты!» — Ора не подняла голову и тоже принялась оглядываться. «Какая большая!» «Здесь я, собственно, и работаю», — довольно произнес Кофлер, скромно улыбаясь. Они прошли внутрь просторного помещения. Йозен шел впереди, показывая на приборы и оборудование, и рассказывал обо всем. «Хоть сегодня и выходной, думаю, так даже лучше. Не будет суеты и лишних людей. А вот это и есть, собственно, то, ради чего все это предприятие и затевалось», — гордо произнес Кофлер, когда они подошли к большой эбонитовой конструкции, напоминавшей помещение внутри помещения. «Это клетка или куб, как мы его называем». В голосе мужа читалось неподдельное возбуждение. Его искрящийся азартом взгляд скользил по темной поверхности куба. А что внутри? Спросила раня. Внутри самое главное. Кофлер аккуратно провел рукой по поверхности конструкции, будто боялся ненароком повредить ее. Соловей! А почему совей, папа? Тонким голоском пропищал мальчик. Кофлер присел на корточки рядом с сыном и улыбнулся. «А потому, сынок, что соловей поет о приходе весны после морозной зимы. Так и наш м -м, соловей запоет, и все у всех станет хорошо». «А конфеты будут?» — невинно спросил сын. «Ну, конечно, будут». Кофлер еще раз улыбнулся и потрепал мальчика за волосы, а затем встал. «Я хочу посмотреть на соловей!» — радостно пискнул малец. «Можно, но только на большом телевизоре», — ответил ученый. Входить в клетку нельзя». «А почему?» «Ну, видишь ли, сынок, соловей сейчас отдыхает. Тревожить его не надо. Пойдемте, лучше покажу комнату наблюдения, и там мы сможем через большой телевизор посмотреть на соловья». Все трое направились в полукруглую комнату с большими обзорными окнами. «Здесь аккуратно. Ступеньки немного скользкие. Держитесь за поручни!» Предостерег Йозан жену и сына, когда те поднимались ко входу в наблюдательную. Автоматическая белая дверь отъехала в сторону, пропуская их внутрь. А ранее осмотрелась. Внутри было просторно и светло. Пахло пластиком, кофе и потом. С одной стороны по направлению кубу располагалась внушительная панель-стол. Когда они оказались рядом с панелью, Раня увидела, что в нее под наклоном встроено с десяток мониторов разного диаметра. Посередине, прямо напротив вошедших, располагался самый крупный по объему монитор. Чуть ниже мониторов было установлено несколько клавиатур, штук 5, если быть точнее. Чуть сбоку, на части панели стола, хаотично лежало несколько папок с документами и расчетами. На нескольких папках стоял гриф «Секретно». Поверх папок стояло несколько кофейных чашек с засохшими подтеками. Еще дальше стоял принтер и несколько машин, напоминавших осциллографы. В другой стороне комнаты располагались стулья, стол и меловая доска, исписанная множеством формул. Стол также был завален кучей бумаг. Кофлер подошел к щитку сбоку от панели и щелкнул переключателями. Вся комната тут же наполнилась звуками работающей техники. На экранах появились изображения. На главном экране возникло изображение темного помещения, в середине которого на возвышении, словно на пьедестале, находилось матовое устройство со множеством углов и граней. От него в разные стороны вилось множество проводов. Из-за этого устройство было похоже на большого паука со множеством лап. И все же женщина догадалась, что смотрит сейчас на тот самый соловей. ранее не могла определить, на что по форме был похож соловей, но было в нем нечто неуловимо знакомое. «А вот, собственно, и мозговой, так сказать, центр всего этого», — торжественно произнес Кофлер и поправил очки. «Соловей!» Он подошел к клавиатуре и быстро набрал последовательность символов и нажал «ввод». После этого помещение на экране осветилось ярким белым светом. Теперь устройство внутри куба можно было рассмотреть получше. «Но он же совсем не похож на соловейчика!» — разочарованно пролепетал мальчик. «Это вообще не птичка!» «Да, знаю!» — с добродушной улыбкой ответил Йозан. «Но это коробочка волшебная!» «Она может создать все, что угодно, но только ему нужно помочь». «Правда?» — удивился мальчик. «И даже миллион конфет?» «И даже миллион конфет!» — с улыбкой произнес Кофлер. «Теперь посиди, порисуй и заодно понаблюдай за словейчиком». Кофлер усадил сына за стол и дал ему бумагу и карандаш. Затем они саранее отошли в сторону. «Я немного в недоумении, любимый». «Ты на протяжении восьми с лишним месяцев пропадал в лаборатории и не показывал, чем вы тут занимаетесь». А ранее огляделась вокруг и разлила руками. «А сейчас решил нам устроить экскурсию? С чего это?» «Ну, просто по вам соскучился и решил показать, что мы работаем, а не просто штаны протираем. Ты же сама хотела посмотреть на мою работу, помнишь?» «Да, но почему сейчас?» — не унималась женщина. Ты же совсем недавно говорил, что хвастаться особо нечем. — Ну, говорил, — пожал плечами мужчина. — Но скоро будут, уверяю тебя. — Не знаю, — с сомнением произнесла Араня. — У меня чувство, что ты мне что-то не договариваешь. Она заглянула супругу в глаза. Тот отвел взгляд и поправил очки. — Скажи честно, у тебя появилась новая идея? Кофлер помолчал с минуту. Потом обернулся и посмотрел на сынишку перед экраном монитора. Тот, увлеченно высунув язык, рисовал. Кофлер снова вернулся к жене и виновато улыбнулся. Йозен взглянул в большие карие глаза своей супруги. Каждый раз, смотря в них, он словно утопал в этой прекрасной бездне. Йозя, расскажи мне, что ты задумал?» тихо произнесла женщина. «Да, ты права, милая», — тихим шепотом заговорил Йозан. «Дело в том, что устройство действительно работает, и оно меняет материю, исправляет ее. Но Соловью нужен оператор для стабильной работы, тот, кто будет направлять его. Однако мы перепробовали множество кандидатов от зэков до военных. Результаты неубедительны. Во всех случаях в результатах работы существовал... изъян. Мы долго не могли понять, как его исправить. А затем мне пришла в голову идея. Соловей очень чувствителен к мыслям и эмоциям оператора, в том числе и негативным, погребенным в создании комплексом и травмам, что свойственны всем взрослым людям. «А что если...» — Кофлер обернулся к сыну. «Что если оператор будет...» Полностью лишен всех тех негативных качеств, что мешают ему взаимодействовать с соловьем. По моей теории, с этим справиться может только ребенок. Ведь он как чистый лист. Не поняла. Араня серьезно смотрела на мужа. Тот нервно поправил очки и пригладил бородку. Ты намекаешь на нашего сына? Хочешь сделать его подопытным кроликом в эксперименте? Ну, ты это таким тоном произнесла, улыбнулся Йозан. Но, уверяю тебя, для него это совершенно безопасно. Устройство экранировано, его воздействие ограничивается клеткой. Ты в этом уверен? Иначе бы мы все были бы давно обучены. А тесты показывают, что все в норме. Я же здоров, да и предыдущие операторы тоже абсолютно здоровы. Знаешь, дорогой, серьезно произнесла Раня, я люблю твою упертость и целеустремленность, но порой... В своем стремлении добиться результатов переходишь всякие границы. Если ты спрашиваешь моего разрешения на использование нашего сына в эксперименте, то я его не даю». Ара не отвернулась и отошла к окну, и сложила руки на груди. Кофлер направился за ней следом. «Послушай, любимая», — примирительно произнес мужчина и нежно приобнял жену за плечи. «Я бы никогда не подверг его опасности. Я отвечаю за него». Он будет в полной безопасности, поверь. Просто соловей должен обучаться исправлять мир. Для этого ему нужен правильный посыл, как ребенку. Вот и все. Боже, кофлер!» Резко произнесла Арани и обернулась к нему, сбросив его руки со своих плеч. «Ты себя слышишь?» Женщина старалась говорить тихо, но голос с каждым словом становился громче. «Да чего ты готов дойти в своих экспериментах?» «Чем пожертвовать? Сначала перестал общаться со своим другом Паули, а теперь предлагаешь использовать сына во имя науки!» «Нет, Паули здесь ни при чем!» — серьезно произнес Кофлер. Лицо его при этом сделалось суровым, улыбка вмиг исчезла. «Он сам ушел, хотя его никто не выгонял!» «Что с тобой происходит?» «О чем ты?» «Ты изменился за эти восемь месяцев! Я тебя не узнаю!» — грустно произнесла Аранни. «Раньше ты никогда подобное бы не предложил!» «Я всегда все делаю во имя прогресса, любимая!» парировал Кофлер. «Всегда! Но сейчас я чувствую, что стою на пороге открытия!» «Вот именно!» — тихо произнесла Араня, «Ты делал все во имя прогресса и науки, а нас забывал!» «Это неправда!» — возмутился Йозан, уперев руки в бока. Все, что я делаю, я делаю в том числе и ради вас!» «В том числе!» — усмехнулась супруга. Она грустно взглянула на мужа. «Он всего лишь ребенок, Йозен. Наш сынок. Использовать его в эксперименте с не до конца изученными последствиями неправильно». «Ладно, ты права, извини», — вздохнул Кофлер. «Я не подумал. Просто результат почти в моих руках. Кажется, что стоит только протянуть руку, и вот он. Но нет». «Не будем ругаться из-за этого». Он притянул жену к себе и обнял. Затем они поцеловались. «Ничего страшного, любимый», — улыбнулась женщина. «Просто ты увлеченный своим делом человек. Но я верю, что ты найдешь другой способ». «Конечно, конечно», — согласился Кофлер. «Мам, пап!» — раздался голос мальчика. «Посмотрите!» «Да, что такое, Тимми?» Родители повернулись к нему. Сын стоял у главного экрана и тыкал пальцем в него. Лицо ребенка светило счастьем. «Там!» Кофлер подошел к экрану и уставился на него. На мониторе была внутренняя камера Куба. В ее центре все так же располагалось устройство с кучей проводов. «Где я?» «Вот же!» Тимми продолжал показывать пальцем куда-то вглубь изображения, но пустое пространство. «Я ничего не вижу!» произнес Кофлер тоном родителя. «Что ты там увидел, сынок?» «Там люди!» радостно воскликнул мальчик, продолжая показывать на экран. В глубине сознания Йозена что-то щелкнуло. Он смотрел на пустое помещение на экране и чувствовал, как начинают бегать мурашки по спине. Ученый нажал на клавиатуре несколько кнопок, помещение на экране осветилось ярким светом. Лучше от этого не стало». Комната по-прежнему оставалась пустой. «Не придумывай, сынок!» — услышал Кофлер за спиной голос Аране. «Там никого нет!» «Но я вижу их!» — продолжал настаивать на своем Тиме. «Вот они!» — он ткнул пальцем в несколько пустых мест. «Смотрят на нас и улыбаются! Только я лица их плохо вижу!» «Ладно, хватит придумывать!» — попыталась отвести сына от экрана. Если будешь так много фантазировать, то папа больше не пустит нас с тобой сюда. Но неправда там, писклявым голосом возмутился мальчик. Зовут нас поиграть. Можно пойти с ними поиграть, папа? Йозан молчал. Он не знал, что ответить. Он не видел внутри куба никого. Да, там и никого и не могло быть, ведь доступ внутрь клетки есть только у небольшого количества человек. И чтобы кто-то тайком пробрался внутрь камеры, такое вообще маловероятно. Тимми, конечно, и раньше придумывал разные вещи, но это было в форме игр, и мальчик умел отличать фантазии от реальности. Однако сейчас его мать пыталась оттащить от экрана, а Тимми упирался и настаивал на том, что в камере с соловьем находятся невидимые люди. У Йозана неприятно засосало под ложечкой. «Подождите здесь!» — выключая экран, сказал Кофлер жене. «Не выходите!» «Ты куда?» Йозен не ответил и покинул комнату для наблюдений, оставив жену и сына внутри. Он спустился по лестнице в основную лабораторию. В основном помещении было по-прежнему тихо и спокойно. Через широкие витражные окна внутри лаборатории проникали солнечные лучи. Они падали на внушительную матово-черную конструкцию клетки. Несмотря на это, ее поверхность оставалась непроницаемо черной, будто поглощала свет солнца. Кофлер поправил очки и неуверенно направился в его сторону. Мужчина слышал громкий стук своего сердца. Подойдя ко входной консоли клетки, Йозан прислушался. Внутри все было тихо, хотя клетка по большей части была герметичной. так что даже если бы внутри кто-нибудь устроил бы дискотеку, вероятнее всего, снаружи этого не было бы слышно. «Что же я делаю?» — тихо произнес Кофлер. «Поверил фантазиям ребенка». Он набрал код на панели, и двери, расположенные рядом, разъехались в стороны. Перед ученым предстал освещенный тусклым неоновым светом туннель, через который можно было попасть непосредственно внутрь камеры с соловьем. И хоть правила безопасности предписывали находиться там в защитном костюме, Кофлер направился внутрь без защиты. При выключенном триангуляторе мужчине, по идее, ничего не угрожало. Кофлер стоял некоторое время, переминаясь ноги на ногу. Он каждый рабочий день посещал клетку, для него это было обычной рутиной. И все же сейчас ему было не по себе, словно он вступал в вольер с тигром. Что-то глубоко внутри неприятно нашептывало ему о том, что нужно убежать отсюда. Взять в охапку жену и сына и бежать, куда глаза глядят. И никогда не возвращаться. Ведь внутри ждет страшный хищник, готовый наброситься на Йозана, как только он войдет. «Ну что за глупости?» — про себя произнес Кофлер и встряхнул головой. «Это лишь разыгравшееся воображение». «Что там, дорогой?» Послышался голос Аранни. Кофлер обернулся и увидел, как она тоже спустилась и стояла рядом с лестницей, взволнованно глядя на супруга. «Я же сказал оставаться там!» Он указал на комнату наблюдения. Затем Кофлер повернулся к туннелю. Набравшись смелости, он ступил внутрь туннеля. Как только он оказался внутри, двери автоматически закрылись. Это было странно. Ведь когда кто-то находился внутри, срабатывала блокировка на закрытие. Все вокруг погрузилось в неоновую полутьму. Кофлер почувствовал холод на загривке и нарастающую панику. Главное было не впадать в истерику. Ученый знал, что на подобный случай внутри туннеля находилась аварийная кнопка открытия дверей. И располагалась она где-то посередине. Он направился вперед к спасительной кнопке – старательно игнорируя нарастающий страх. Мужчина уверял себя, что это всего лишь небольшой сбой оборудования. Наконец, оказавшись рядом с кнопкой, он нажал на нее и... Ничего не произошло. Двери не открылись. Йозан не мог в это поверить. Он ткнул в кнопку еще несколько раз. Тот же эффект. Неоновый свет... И тишина только еще больше нагнетали обстановку. В этот момент из-за двери, ведущей непосредственно во внутреннюю камеру, где располагался Соловей, стал доноситься отчетливый скрежет. Было похоже, будто кто-то когтями скребется о металл. Вероятно, в камеру случайно могла попасть крыса, которая теперь пыталась выбраться через основные двери. «Да...» Эта теория имела право на существование. Однако скрежет был слишком громкий и сильный. Словно тот, кто его создавал, имел когти размером гораздо больше стандартной крысы. Но кто это мог быть? Собака? Нет. Тигр? В памяти мужчины почему-то всплыл последний разговор с Пауле. Тот рассказывал о реалистичных цветных снах, видениях наяву. странных явлениях. Или этого разговора не было? Что если устройство способно материализовать нечто скрытое внутри? Словно в ответ на данную мысль вновь раздался зловещий скрежет. Кофлер онемел. Он был не в силах двинуться с места. Впервые в жизни им овладел дикий, неосознанный страх. Такой, когда человек на уровне инстинктов чувствует надвигающуюся опасность. Разум ученого подсказывал ему, что там никого не могло быть, но неприятный, напоминающий червя, страх ворочался внутри. Скрежет между тем становился сильнее. Сердце Йозана готово было выпрыгнуть из груди. Он прижался спиной о холодный металл. «Здесь водятся тиры. «Там никого нет», — шептал мужчина. «Тьма — это лишь отсутствие света». Йозан закрыл глаза и сосредоточился на дыхании, пытаясь его восстановить. Это удалось не сразу. Настойчивое скрежетание продолжалось. «Лишь отсутствие света», — повторил еще несколько раз ученый. «Это мне только кажется». На него внезапно накатила злость. В первую очередь на себя, за то, что испугался не весь чего у себя в лаборатории. Ведь он здесь был хозяином. Никакой монстр или хищник не имел права здесь находиться без его, ведома. Надо было с ним разобраться. Кофлер сделал глубокий вдох, поправил очки и уверенным шагом направился в сторону надоедливого скрежета. Шаг. Второй. Третий. Вот он уже проделал полпути до заветной двери. Неоновый туннель казался длиннее, чем обычно. Время словно замедлило ход. Йозан заметил, что по мере его приближения к заветной цели скрежет становился тише. Когда же кофлер очутился у входа в камеру, загадочные звуки с той стороны двери смолкли окончательно. Мужчина остановился и прислушался. Стояла абсолютная тишина. В ней Йозан мог слышать настойчивый писк в ушах. Наконец, убедившись, Что более, не появляется ни одного подозрительного звука, Йозен набрал комбинацию чисел на кодовой панели рядом. Двери с характерным звуком открылись. Кофлер неуверенно перешагнул за порог и оказался в камере для испытаний. Камеру заливал белый свет. В ее центре по-прежнему располагался соловей. Кофлер сделал еще несколько шагов вперед и осмотрелся, В камере не было ни намека на чье-либо присутствие. Ученый нажал на кнопку закрытия дверей и осмотрел их изнутри. Абсолютно никаких царапин и повреждений. Кофлер облегченно выдохнул и поправил очки. Он потянул за аварийный рычаг экстренного открытия, и все двери синхронно раскрылись. Йоза, улыбаясь поспешил покинуть куб. Снаружи его ждали Арани и Тимми, Супруга, недоумевая, смотрела на беззаботно улыбающегося мужа, выходящего из тоннеля. «Я же сказал вам оставаться в комнате наблюдения». «Мы так и поступили», — ответила Арани. «Но тебя не было минут сорок, и я заволновалась». «Что значит сорок минут?» — не понял Кофлер. Он все еще продолжал улыбаться. «То и значит», — серьезно сказала Арани. «Ты зашел в свой куп и пропал на сорок минут». я уже хотел обратиться к охране». «Быть не может», — сбивчиво произнес Кофлер. «Я был там пять минут от силы». Кофлер взглянул на наручные часы. Они показывали «без пяти два», а зашел он внутрь «без десяти два». «Вот, смотри», — он показал время на часах жене. Та скептически посмотрела на него и указала на большие настенные часы, располагавшиеся над входом в лабораторию. Кофлер взглянул на них и от удивления принялся поправлять очки. На настенных лабораторных часах значилось время 14.35. «Но это просто не...» Кофлер замолчал, будто подбирая подходящее слово. «Замечательно!» «Значит, прибор каким-то образом воздействует и как временной показатель, а не только на пространственную шкалу». При этом Соловей был обесточен. Кофлер принялся потирать бородку, на его лице играла легкая улыбка. Он уносился в мир идей и размышлений. Игры со временем открывали новые горизонты. Что все это значит, Йозан?» — вырвал его из мысленного путешествия голос Орани. А, он вспомнил, что находится здесь не один. Не переживай, я, видимо, запутался во времени. Не задумываясь, соврал Кофлер. Сейчас не было времени все ей объяснять. Да и любое объяснение могло напугать ее еще больше. «Прости, что испугал, я не хотел». А скептически всматривалась в него. «Ну ладно, пойдемте в мой кабинет. Там есть удобные диванчики. А также приставка с играми». Обратился Кофлер к сыну, тот заулыбался. Кабинет Кофлера находился здесь же в лаборатории. Когда все трое подошли к белым дверям, на которых красовалась табличка «Доктор, наук, кофлер» и краткая, под ней пустовало место под еще одну табличку, которую сняли совсем недавно. Таблички с именем его до недавнего времени верного друга и соратника. Кофлер тяжело вздохнул и виновато отвел взгляд. «Все в порядке?» — спросила ранее, увидевшая это. Йозан вяло улыбнулся ей, а затем взял за дверную ручку и открыл дверь. Кабинет ученого предстал в полном беспорядке. Повсюду валялось множество вещей. Бумаги с данными, канцелярские принадлежности и прочее. Кофлер обвел взглядом учиненный беспорядок. Он снял очки и протер, не веря своим глазам. Вернув очки на нос, он продолжил изучать обстановку. Неужели его обокрали? Судя по всему, незваные гости что-то искали. Они знали, что это здесь. Но кто? Конкуренты? Кто вообще способен тайно проникнуть на закрытый объект в научную лабораторию и устроить погром? С такими-то мерами безопасности сюда так просто не попасть. Вероятно, этот кто-то имеет доступ к лаборатории. Но кто это? В этот момент откуда-то справа из-за высоких ящиков с документами раздалось шуршание и возня. Кофлер резко посмотрел в сторону шума. За этими ящиками явно кто-то был. Незваный гость. Кофлер жестом указал ранее отойти в противоположную сторону. Сам же направился к стеллажам. «Немноговато ли приключений для одного выходного дня?» «Эй, ты!» — крикнул Кофлер в сторону неизвестного, стараясь придать своему голосу грозной властности. «Я вызвал охрану! Выходи оттуда!» Возня прекратилась. Наступило несколько секунд тишины, за которыми последовало кряхтение. И незваный гость вышел из-за стеллажей. Кофлер не поверил своим глазам. «Это был Паули», только сильно исхудавший и осунувшийся, с болезненно-бледным лицом и темными кругами вокруг глаз. Рот дергался в нервном тике. На бывшем ассистенте была одета потертая старая кожаная куртка коричневого цвета, под ней растянутая выцветшая футболка, а также темные порванные джинсы и грязные кеды. Худыми, в пятнах, руками Паули сжимал несколько черных папок. «Паули?» Только и смог выговорить кофлер. Увидеть бывшего коллегу в столь плачевном виде было неприятно. Что ты здесь? При привет! Я Зен. Заикаясь, перебил Кофлер и друг. Я тут за до документами зашел, с св своими. Кофлер с болью наблюдал, с каким трудом давалось бывшему ассистенту каждое слово. В этом человеке сложно было узнать того веселого и неунывающего оптимиста, коим всегда был Пауле. Что же с ним произошло? Что-то в нем явно сломалось. «О, пр... привет, Арани! Как... дела?» Помахал Павле трясущейся рукой супруге. «Послушай...» — Кофлер загородил собой семью от взгляда Паули. «Тебе нельзя здесь находиться. Если об этом узнает начальство...» — Не п -п переживай, я за своими вещами зашел и сейчас ухожу. — Отсюда ничего нельзя выносить, ты же знаешь, — настаивал Кофлер. — -то только несколько своих заметок забрал, ничего б -б более, — серьезно произнес Пауле. Лицо его приобрело еще больше болезненности. — Я не, не помешаю вам строить лут... Ты лучше...» Он не договорил, остановившись на полуслове. Взгляд его стал стеклянным. Мужчина уставился куда-то за спину Кофлера. Рот Паули едва шевелился. В полной тишине Йозану удалось сквозь бессвязное бормотание расслышать «Тебя нет, ты не здесь». «Выходите и зовите охрану», тихо прошептал Кофлер Ароне. Та кивнула, и они с сыном покинули кабинет, оставив Йозана наедине с бывшим другом и коллегой. Когда дверь захлопнулась, Кофлер аккуратно подошел к Пауле и легонько потряс его. Пауле пришел в себя и начал озираться по сторонам. Он словно не понимал, где находится. Лишь увидев Йозана перед собой, взгляд мужчины прояснился. «Ты в порядке, дружище?» — спокойно произнес Кофлер. «Что с тобой творится?» «А что?» Заикаясь, высоким дрожащим голосом спросил Паули. «Ты не похож на себя. Зашел бы как-нибудь к нам на ужин или в выходные». «Я не... не... у меня много дел, я занят...» Сбивчиво затраторил Паули. «Да ладно, дружище, мы бы с тобой выпили чего-нибудь для настроения, поели бы отбивных». «Ты же так это любишь!» Кофлер как мог тянул время до прихода охраны. Он понимал, что его друг не в порядке и может сейчас представлять опасность для себя и окружающих. «Отбивная! Отбивная!» — захихикал Пауля. «Да! Я помню! Помню!» «Ну вот!» — улыбнулся Кофлер. «Прям как ты любишь! И пивка!» Пауля засмеялся сильнее. Его смех больше напоминал противненькое карканье. Смех трансформировался в утробный кашель. Паули трясущейся рукой полез в карман, извлек оттуда платок и прикрыл рот. Кофлер смотрел на все это действие с жалостью. Прокашлявшись, бывший ассистент убрал платок на место. «Что с тобой происходит, Паули?» <говорит> «Да так!» -да Мужчина тяжелым взглядом посмотрел на Йозана. Кому стало не по себе? «Меня вы... вы... выгнали из нашего проекта при содействии лучшего друга!» «Ты сам ушел. Я хотел, чтобы ты остался. А еще теперь меня не берут ни в один научный институт. Ша шарахаться от меня. Б... б... б... Вот то я прокаженный, представляешь?» Из глотки Паули снова вырвался нервный смешок. «Хочешь, я замолвлю за тебя словечко? Может, даже получится восстановить тебя в должности?» «А ведь мы когда-то верили, что сможем изменить мир в лучшую сторону!» Не слушал Кофлера Паули. «Я и сейчас в это верю», — ответил на пространный выпад Йозан. «Не не «Нет! Нет! Нет!» — воскликнул Паули, поднял правую руку вверх и затряс ей. «Не ври мне!» «Ты изменился! Мы, мы, мы все изменились! Оно изменило нас!» «Ты о чем?» «Ну, оно!» — полушепотом произнес Пауля. Тихо подошел к бывшему другу с заговорщеским видом. Кофлер напрягся, готовый ко всему чему угодно. «То, что мы выпустили, открыв ящик Пандоры, оно ждало там издревле, а мы дали ему свободу!» «Оно ужасно и прекрасно одновременно!» Взгляд Паули сделался пустым. «Порождение кошмаров! Ррекан! Я вижу его повсюду! Теперь они навещают меня дома по ночам! Стоят, смотрят на меня и улыбаются!» У Кофлера снова пробежал холодок по спине. Только что Тимми говорил об улыбающихся людях, и тот скрежет. «Нет, это безумие, и оно заразно!» Кофлер встряхнул головой и выругался про себя. О чем бы ни рассказывал сейчас человек перед ним, было видно, что он сильно болен. Ему нужна срочная помощь. «Мы открыли дверь им, и они вошли сюда!» продолжал объяснять в пустоту Паули, внезапно переставшись заикаться. «Теперь мир меняется, но не туда!» «На нем расцветает узор. Тот, что был изначально. Ты понимаешь, Кофлер?» «Да, я понимаю, что ты сбрендил окончательно», — подумал Кофлер. По всей видимости, Паулис сошел с ума окончательно. «А жаль, потерять такой потенциал. Очень прискорбно. Сейчас наваждение спало. Теперь ученый видел, что перед ним обычный сумасшедший». «Да, конечно, узор», — подыграл безумцу Кофлер. Он медленно подошел к Пауле и приобнял его за плечи. «Я верю тебе, друг. Вместе мы победим их, как в прежние времена». «Правда? Ты веришь мне?» На миг взгляд бывшего друга прояснился, лицо засияло. «Я знал, что ты поверишь. Мы ведь друзья». И Паули обнял друга. В этот момент двери открылись, и в комнату вбежало двое крепких мужчин в форме охраны. Как раз вовремя. Они быстро взяли Паули под руки и направились к выходу, волоча коротышку за собой. «Отпустите меня, негодяи!» — кричал Паули и пытался брыкаться. «Йозан, скажи им! Скажи, что ты мне веришь! Нужно уничтожить соловья!» «Аккуратней с ним!» — обратился Кофлер к охранникам. «Он не опасен, просто не в себе!» «Не влезайте, мы сами разберемся!» Грубо отмахнулся один из здоровяков. Охранники проволокли бедолагу из лаборатории. Кофлер стоял молча и смотрел вслед удаляющимся криком Паули. Когда крики затихли, Кофлер посмотрел под ноги. На полу валялись те черные папки, что сжимал в руках Паули. На поверхности одной из них красовался пыльный след ботинка, оставленный охранником. «Тимми!» Ты хочешь посмотреть, как поет соловей? Не знаю, пап. Услышав его песню, можно стать волшебником. Правда? Конечно. Ты же хочешь стать волшебником? Хочу, хочу, но мама не разрешит. А мы ей не скажем. В тесном помещении возвышается причудливое кресло, похожее на кресло из фантастического фильма про космический корабль. На таком там сидел бравый капитан и отдавал приказы. От кресла отходит множество проводов, уходящих внутрь пола. В нем сидит мальчик в золотисто-черном облегающем костюме, напоминающий водолазный. На голове мальчика закреплена серебристая диадема, на этот раз меньших размеров. Мальчика зовут Тимми, и его папа позвал в приключение. как в любимом мультике «Мальчика про волшебника и рыцаря». По окончании приключения папа пообещал Тиме, что тот станет настоящим волшебником. Тими знает, что на самом деле волшебников не существует, хотя и не уверен в этом. Но ему очень интересно. С папой всегда интересно. Они редко видятся, потому что папа вынужден сражаться с драконами, прям как рыцарь из мультика. Но все же Тимми любит папу и поможет ему. Однако вместо интересного квеста Тимми усадили в дурацкое кресло и надели на голову корону. Вот глупыши, волшебники не носят корону, ее носит король. А он, Тимми, совсем не король. Королем быть скучно. Сиди себе на троне с грозным видом, пока рыцарь дерется с драконом, а волшебник ему помогает. но папа сказал что так нужно а значит тиме будет сидеть и смотреть смотреть в телевизор на стене ведь он верит папе папа не обманет папа рыцарь сражающийся с драконом жалко только что папа не поверил тиме когда он рассказал об улыбающихся людях в комнате В телевизоре, между тем, показывают далеко не мультики, а скучные видеокадры цветущих растений. Иногда картинки в телевизоре сменяются на видео земли, из которой быстро вырастают зеленые стебельки, становятся все больше и больше в размерах, как будто растения захотели быстро вырасти. После очередной такой смены кадров на прорастающие из земли растения сверху раздался голос папы, который просит. Тимми сосредоточиться и представить, что растения быстро растут, прям как при перемотке видеокассеты. Тимми знает, как это. У них дома есть несколько кассет. На одной из них записан мультик про девочку Алису, которая попала в странный мир, и там она ищет выход. В ходе поисков она находит множество удивительных созданий. Да, Тимми определенно нравится кассета с мультиком про Алису. «Тимми, ты готов?» — вновь раздается голос папы в комнате. «Да, папа!» — отвечает Тимми. «Хорошо!» Затем Тимми слышит странный звук, который становится громче. Звук похож на работающую автомашину или стиральную машину, только неприятнее. Тимми сосредотачивается и пытается в мыслях представить то, о чем просит папа. Не сразу, но это выходит. Белый свет, освещающий комнату, становится чуточку ярче. У Тими бегают мурашки. В голове появляется жужжащий звук. Свет заливает собой всю комнату. Вокруг становится бело. Тими не страшно, скорее интересно. Он чувствует, что превращается в волшебника. Вот уже мальчик посреди белесой пустоты, напоминающий молоко. Тимми встает с кресла и идет вперед. Белый туман молоко постепенно рассеивается. Тимми видит, что находится посреди прекрасного поля цветов. Он подходит к одному, наиболее красивому, фиолетово-красному, и срывает его. От этого необычного цветка исходит приятный аромат, коего мальчик никогда не чувствовал. Но вскоре красивый цветок превращается в пыль, И развеивается на возникшем ветру. Тимми становится жалко цветок, но он уверен, что теперь он стал волшебником. Мальчик концентрируется и представляет, что сорванный им цветок не рассыпался, а вновь растет там, где его сорвали. Тимми сильно зажмуривается. Когда он открывает глаза, то видит тот самый сорванный цветок, растущий на том же месте. Тимми, смеясь, бежит по полю. а он касается руками цветов, и они тянутся к нему. Значит, папа не обманул, и он действительно теперь волшебник. А что, если он теперь может летать, как птица? Стоит мальчику подумать об этом, как ноги сами отрываются от земли, и он взмывает в бесконечную высь. Он может летать, но не как птица. Он может управлять полетом силой мысли. Стоит ему подумать, И воздушные потоки сами подстраиваются под него. Это высшее блаженство. Вот бы папа был здесь и увидел, на что он способен. Тиме! Нужно лететь все выше и выше, дальше от земли, в бесконечность! Там, где есть узор. Слово само собой возникло в голове мальчика. Он не знает, что конкретно оно означает, но это нечто прекрасное. «Тимми, ты меня слышишь?» Голос отца тянет обратно. Но Тимми должен добраться до узора, иначе все бессмысленно. «Тимми!» Снова зов. Тимми тянет обратно к земле, туда, где поле ароматных цветов. Затем назад в кресло. Ему в лицо светит фонариком какой-то дядя в зеленой одежде, похожей на солдатика. Рядом на корточках сидит папа с тревоженным лицом. Тими жмурится от яркого света фонаря, бьющего прямо в глаза. «Зрачки реагируют на свет!» — говорит дядя в зеленом. «Он очухался!» Затем дядя убирает фонарик, встает и уходит. С головы Тими снимают корону. Папа крепко обнимает его и целует щеку. «Ты молодец, сынок! У тебя получилось!» «Что получилось?» — искренне недоумевает мальчик. Ведь он так и не смог познать узор. А больше он ничего и не сделал. «Стать волшебником!» — торжественно провозглашает папа. «Пойдем!» Он берет мальчика за руку и выводит из тесной комнатки с креслом. Тимми видит, как множество людей в белых халатах радуются и смеются. Они празднуют успех. Папа подводит сына к прозрачному стеклянному аквариуму и показывает. Внутри аквариума, в прямоугольной емкости, находятся проросшие колоски ржи. И еще несколько растений. Все они кажутся блеклым подобием прекрасных цветов на том поле. Тимми немного расстроен, но не показывает виду. Возможно, в следующий раз он сможет все же долететь до узора. Вечером этого же дня вся семья в гостиной. Они рады и счастливы. Наконец-то за долгое время папа смеется и играет с Тимми в его любимые кубики и конструктор. Мама, улыбаясь, сидит на просторном диване, поджав под себя ноги. Она наблюдает за игрой и подсказывает. Папа шутит, Мама начинает смеяться. Он щекочет маму, она зливается смехом. Тимми тоже начинает смеяться. По телевизору крутят популярный клип. Тимми улавливает обрывки фраз, доносящихся из телека. И как бы нам ни говорили уа, мне смогли вернуться сюда, где ликуют небеса. Уау-вау-ау-уа. -уа -уа -уа -уа. Мы здесь не были с тобой никогда. Затем мальчик отвлекается на игру и забывает про телевизор. Это длится довольно долго, пока не появляется строгий голос, наполняющий собою всю комнату. Тимми не сразу понимает, что голос исходит из телевизора. Голос начинает говорить о непонятных вещах. Мама с папой перестают смеяться. Их лица делаются серьезными и сосредоточенными. Папа встает с места и расхаживает взад-вперед. Мама закрывает лицо руками. Ее глаза округляются от удивления и страха. Тимми оборачивается и видит в телевизоре темноволосого полного мужчину с густыми усами, одетого в черный пиджак. Папа рассказал, что это диктор. Он рассказывает о последних новостях и событиях. Диктор рассказывает о малопонятных явлениях. Звучат такие слова, как «вторглась», «вероломство», «Объявила войну нашей стране, всеобщая мобилизация». Тимми не понимает значения этих слов, кроме слова «война». «войнушку» он играл, когда был помладше. Но разве обычная игра может так встревожить родителей?» Папа молча разворачивается и выходит из комнаты. Мама выключает телевизор, берет мальчика за руку и также покидает комнату. «Вы прекрасно понимаете, какова сейчас ситуация, профессор. Ваша разработка может спасти множество солдат на фронте». «Я знаю о ситуации, но Соловей разрабатывается как устройство для мирных изысканий». «Насколько я слышал от вас же, уважаемый профессор Кофлер, устройство должно помочь человечеству стать лучше, избавить наш вид от проблем. Так вот, проблемы сейчас у наших солдат, что проливает свою кровь на фронте, защищая наш покой». «Вы переворачиваете мою мысль, полковник. Я сочувствую солдатам, что вынуждены воевать и умирать в бессмысленной войне. Но Соловей не оружие и никогда не задумывался таковым. Он должен искоренить голод и болезни, а не служить в военных целях». «Это все идеалистическая демагогия. Пора посмотреть реальности в глаза. Идет война, и наш с вами долг, как и долг каждого гражданина, это посильная помощь нашей стране». «Неужели вы не хотите помочь, профессор? Как говорится, выбор есть до войны. А когда война уже идет, выбора нет. У нас с вами нет выбора, профессор. Нас его лишил враг, вероломно напав на наше государство. Или вы хотите сказать, что вас это не касается?» «Я не...» «Поверьте, я не пытаюсь отобрать у вас славу. Вы по-прежнему остаетесь главой проекта. Просто направленность немного изменится». Вы по-прежнему будете проводить эксперименты и делать расчеты, но с небольшой корректировкой. Нужно сосредоточиться в первую очередь на медицине. Из-за своей, не вполне мне понятной особенности, устройство в потенциале сможет излечить даже особо тяжелые раны. Это несомненный плюс для ваших исследований. Ведь подумайте, это практически воплощение ваших благородных идей. Лечить тех, кто выполняет святой долг по защите Родины от врага, И все же я не готов. Я не хотел бы, но могу напомнить вам о том, что согласно пункту 3.4 договора сторон мы вправе изъять прибор без разрешения. Я не помню такого пункта. А вы еще раз его перечитайте. В случае непредвиденных угроз, катаклизмов и войн мы, как страна заказчика или инвестора, можем поступать с устройством по своему усмотрению». так что я не обязан вас чем-либо убеждать или просить, Кофлер. Но я вас безмерно уважаю, как и ваши заслуги, и хотел бы, чтобы мы пришли к взаимопониманию. Но я военный и патриот, и мой долг перед страной выше любых сантиментов». «Ну, так ведь нельзя. Мне ведь обещали». «Это было до войны».